Глава десятая. Поздний вечер. Мария Кирилловна улеглась спать. В комнате Ильи Сахатых весело. Ибрагим лежит на кровати, закинув руки за голову, и что-то врет про баб. Илья Сахатых, то и дело отбрасывая назад рыжие кудряшки, хихикает, мусолит карандаш и записывает в альбом. «Как-как-как?» Говорит Ибрагим и несет соромщину. Карандаш работает вовсю, Илюха давится, перхает и хохочет. Он не желает остаться в долгу, заглядывает в альбом, фыркает, утирает слюнявый рот и начинает. А вот, к примеру, как кухарка барина узнала, очень интересно, жила-была кухарка и коренная такая жирная, вроде тебя, Варварушка. Ха, -ха, -ха, -ха, -ха, ха Ну, значит, завязали ей глаза, и ну целовать по очереди. Два дворника, кучер, лакей да три солдата, а она узнавать должна, кто целует. Ибрагим пускает смех через усы и зубы, шипит, присвистывает, цокает, ляская зубами. У кухарки хохот внутренной, Обхватит живот, зайдется вся, И молча взад-вперед качается, Сама кровяная, мясистая Вот-вот лопнет изнутри, А тут как порснет, как взвизгнет, Аж в ушах гулы, и опять зашлась вся, закачалась, сдохнет. Илья Сахатых понюхал воздух, презгливо сморщил нос, сказал, — Сообразуясь с народной темнотой, Вы не понимаете, что значит поэзия? Вот, например, окрастих. Слушайте. Он выпил водки, кухарку с черкесом угостил, порылся в альбоме и стал декламировать каким-то чужим, завойным козлетонцем. Ангел ты изящный, недоступны мне ваши красы. Форменно я стал несчастный, Илья Сахатых сын. — Сойду с ума и добьюся! — Адьё мой друг, к тебе стремлюся! Две последние строчки он заорал неистово, слезливо и страстно пал к ногам подвыпившей кухарки. — Адьё мой друг, к тебе стремлюся! Он ткнулся рыжей головой ей в колени, кудри разлетелись и заплакал. Он был пьян. Варвара вдруг вся обмякла, словно теплая вода потекла из ее тела. Кряхтя согнулась, обняла его за шею и почему-то завыла в голос толсто и страшно. «Херувим ты мой! Илюшенька, не плачь!» Илья Сахатых вынырнул из ее рук, вскочил. «Дура!» неужели могла представить что я интересуюсь твоей утробой или сердцем дура черкес привстал с кровати и сердито сверкнул глазами на илью это называется акростих, — сказал илья утирая слезы шелковым платком и еще выпил рюмку в нем сказан предмет любви в заглавных буквах но вам никогда не вообразить кого я люблю эх миленькие вы мои «Варвара, Ибрагим, не знаете вы, кого я страстно люблю и страдаю?» «Да знаем!» — протянула кухарка, почесывая подмышками. кого боле боли-то? Она всем башки-то вертит, Анфиса подлая!» «Верно!» — вскричал Илья и ударил ладонь в ладонь. «Верно! Но только она не подлая! И за такие слова бьют в зубы!» В комнате ходили зеленые вавилоны. Все как-то покачивалось, все зыбко гудело. И не понять было, что делал Ибрагим. Ругался или мурлыкал поднос Кавказскую. Неизвестно, что делала Варвара. Плакала или тряслась нутром в угарном смехе. Лилось вино, сквозь угарный туман проплывало. Женюсь! Вот подохнуть женюсь! «Бракосочетание, то есть! Женись! оплашим, варварушки, супир и брагимушке золотые часы! Ломается она! Закадычные враги у меня есть! Враги! Резать будем врагам!» Мария Кирилловна, бедняжка, толковала, — пахныкала кухарка. «Женить бы, мол, его. Тебя, то есть? Плачет бедняжка из-за ирода-то своего?» «Не жалко хозяйку», — сказал Ибрагим. «Цены нет, Марьи, вот какой женщин! Жаль!» «Больно ведьма красива уж, Анфиска-то», — сказала Варвара. «На ее телесата, ежели бабе и той смотреть вредно, не говоря о мужике». Этаких и свет редко родит. — Анфиса-то! Ой, не хочет она меня предвидеть! — вскричал Илья и затеребил кудри. — Братцы, жените вы меня! Обсоюзьте! А мы с ней! Купчиха будет! В город! Каменный дом! У меня кое-что припасено, только чур-молчок! — Анфиса!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 «Покажи!» — глухо сказал Прохор, швырнул подушку на пол и взял альбом. «У меня тут всякая ерунда. Неприлично юноше такому прекрасному читать. Поэтическая похабщина!» Илюха ягозил, маленькие глазки его сонно щурились, а рука опасливо тянулась к альбому. «Не стоит, Прохор Петрович, разглядывать. Пардон, пожалуйста!»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 И здоровишко мою, не того. И в первых строках скука. — Скука? Скука! — переспросил словно в бреду Прохор и оживился. Глаза засветились. — А вот я тебя сейчас, Илюша, развеселю. Анфиса-то, Петровна, любит тебя? Скажи как другу, Илюша, а? — Да как вам сказать? «Пропорциональнее!» — отер приказчик слюнявый рот. «Погоди!» — Прохор вышел и тотчас же вернулся с графином водки на лимонных корках. «Хлопни!» — сказал он, протягивая приказчику полную чашку вина. «Немного ли будет?» — Прохор тоже выпил. «Давай, Илюша, ляжем на кровать!» «Очень даже приятно!» — сказал «Илья!» Он осовел совсем, язык едва работал, сердце Прохора колотилось, уши какому-то жадно глотали Илюхины слова, лежали рядом. Прохор ленивым медведем, Илюха сусликом, подобострастно и лапки к грудке. Я тоже несчастлив, Илюша. Знаю, знаю, через папашу все. Ах, мамашенька, ваша мамашенька, такая неприятность в доме. Да я это поправлю окончательно, не сомневайтесь, я своего добьюсь. Что ж, целовались с ней? То есть удивительно целовались. Совсем? То есть так совсем, что невозможно, с полной комментарией. После Пасхи предлог ей сделаю. Благодаря Бога поженимся. Мерси. Прохор крякнул и спросил, — А хорошо, Илюша, целовать красавицу? — Ой! — захлебнулся тот, закрывая узенькие глазки. — Даже уму непостижимо. — Расскажи, как. — Ну, Илюша, миленький! — Прохор ласково обнял его. Тот стал молоть всякую мерзость, сюсюкая, хихикая, облизывая пьяный рот, В голове и сердце Прохора взрывались вспышки острой любви к Анфисе и ревнивой ненависти к ней. Щекам было жарко, ныло тупой болью, простуженное в тайге колено, рот пересыхал. — А ты читал Достоевского «Преступление и наказание»? — резко перебил он Илью. — Там есть Раскольников, студент. Я очень люблю этого студента. Смелый! Я тоже студентов уважаю, сказал Илья. Например, Алехин, политический. Он старуху убил. Нет, убийства хотя и не было, а рыбу ловил удой. Я про Раскольникова! С внезапным гневом крикнул Прохор. Про Раскольникова, дурак! Он ткнул приказчика в подбородок кулаком, и вышел, захлопнув дверь. «Черт!» — шипел Прохор, крупно шагая. «Я ему покажу, как на Анфисе женятся!» Он дрожал. Луна светила в окна. Хотелось ударить стулом в пол, кого-нибудь прибить, обидеть. Сел на подоконник, припал горячим лбом к стеклу. Лысая луна издевательски смеялась. «Анфиса!» Анфиса зовет его, сердце затихает, меняет струны, манит его на снеговой простор, к тому роковому дому, что ахально, как голая русалка, голубеет под луной. Проклятая! Заглянул к матери. Горели две лампадки, кровать отца пуста. Мария Кирилловна стонала во сне. Где отец? Он же вечером видел его. Где же он? «Ага, так...» Осторожно, через парадное на улицу Конфисину дому. Луна потешно закурносилась, высунула Прохору язык. «Плевать! Вот дом!» Шагнул на цоколь, уцепился за узорные наличники, припал к ведьмину окну горящим ухом. «Тихо! Отец, наверное, там!» Постучал слегка. «Сейчас скажет ему, что матери нехорошо». Занавеска не шевельнулась. На окне вязание, кажется, начатый черный чулок, торчали спицы, постучал покрепче. «Спят!» — закричали петухи. Прохор со всех сил хватил кулаком в переплет, дзинкнули, посыпались стекла и, пригнувшись к земле, бросился в проулок.